все более и более выдвигался Цезарь. Сначала самый остроумный, оригинальный и расточительный франт Рима, потом самый смелый и энергичный из вождей демократии, он последними речами в Сенате и действиями, как квестор обнаружил выдающийся государственный ум. В 1963 году, после исполнения должности претора он отправился начальствовать войсками в Испанию, и там проник до побережья океана куда еще не достигала римская власть, и подчинил Риму племена лузитанцев и галеков. К 60 году вернулся в Рим уже как победоносный полководец и выступил кандидатом в консулы. Чрезвычайно важно было для демократии, что ее кандидатом являлся теперь не потерянный человек, как Катилина а человек, высокозамечательный, приковывавший все более и более общее внимание. Аристократия встретила кандидатуру Цезаря с открытой враждебностью, но Цезарь сумел снова вступить в соглашение с Помпеем, все еще бесспорно самым знаменитым и влиятельным человеком Рима, и с красом, самым богатым. Для Помпея возвышение Цезаря было особенно опасно. Но прославленный полководец не отличался достаточной прозорливостью, чтобы понимать, что имеет дело с человеком, бесконечно превосходящим его своими дарованиями, человеком, который должен совершенно затмить его, и охотно обещал ему свою поддержку с условием, что будут утверждены его распоряжения в Азии и роздан обещанный им войску награды. Как раз участвовал в соглашении как представитель партии капиталистов, которые были раздражены против Катона. В коалицию в 60-м году вступили таким образом те же самые силы и даже те же самые люди, которые соединялись уже в 71-м году, но взаимные их отношения совершенно изменились. Тогда демократия искала опоры и шла на уступки, лишь бы победоносные генералы позволили ей действовать вместе с ними. Теперь же Помпею Красу пришлось довольствоваться второстепенным положением, а на первое место выдвинулся вождь демократии Цезарь изменилась и сама демократия. Ранее Цезарь лелеял мысль законодательным путем создать такое государственное устройство, при котором община была бы совершенно свободна и имела бы во главе вождя, который занимал бы это место, потому что он был самым лучшим гражданином и всеми был почитаем за такового. Но скоро Цезарь понял, что... Всегда найдутся люди, которые будут преследовать личные цели и с помощью военной силы станут сильнее общины. Он не отрекся тогда от своего идеала свободной общины с единым властителем во главе, но осознал, что достигнуть этого можно лишь военную силу. Решил починить себе эту силу и уже неуклонно шел к этой цели».